Глава 44 Не помню, как я дошел до машины, как сел, как вжался в кресло, как бездумно вцепился в руль. Классическая музыка сама заиграла в салоне, и, дернувшись, я быстро вырубил магнитол. Я мельком глянул на тетрадь Владимира, потянулся к ней рукой и, и замер в нерешительности. Оставаясь лежать нераскрытой на пассажирском кресле, она будто давала мне возможность все переиграть, забыть, отмахнуться, списать все это на странное стечение обстоятельств. Сейчас есть только одно. Нужно вернуться в больницу и проведать мальчика. Пятнадцать минут назад мне звонила помощница и просила срочно приехать. Она говорила, говорила и говорила, но ее слова так и не достигали моего сознания. Они булькающими звуками вылетали из динамика, бесследно пропадая. Изо рта дурно пахло. Я взял с подлокотника бутылку воды, раскрутил крышку и прижался губами к горлышку. Теплая нагретая солнцем вода противно стекала по горлу. Набрав щеки воду, я прополоскал рот и, открыв дверь, выснулся и сплюнул на асфальт. «Нужно ехать, нужно ехать». Медленно тронувшись, я был рад только одному. Сигарета на месте. «Покурю». Дальше все как-то образуется, встанет на свои места. У всего же есть объяснение, ведь так? Пальцами, как обрубками, я еле как на ходу оторвал целлофан, снял фольгу и достал сигарету. Только стоя на светофоре, когда мне посигналили, я очнулся и, плавно нажав на газ, сообразил, что так и не прикурил. Тыкнув на прикуриватель, я провел ладони по лбу, стирая липкий пот. Тарабаню пальцами по рулю, прикуриваю, затягиваюсь. Легкие заполняются клубами дыма. Приходит спокойствие. Все хорошо. Я стараюсь взять себя в руки. Непонятно, что со мной творится. Виной тому старые, незажившие раны или... Сплюнув в окно, я незаметно для себя вернулся к привычке кусать ногти. Браслеты из камней на запястье бряцали после каждой затяжки. Я поскрёб щетину и стал переключаться. У меня есть работа, признание... Есть квартира. Есть жизнь, в конце концов. И я снова обнаруживаю ноготь в зубах. Твою же. Я пять лет не грыз ногти. Припарковавшись, я быстрым шагом зашел в больницу. Прошел в свой кабинет, взял со стола халат. И пока боролся с правым рукавом на столе, заметил записку. Крупными буквами там выведено слово «Поешь» и смайлик. Заглянув в приоткрытую микроволновку, я достал самсу, и вгрызся зубами, мысленно поблагодарив Ирочку. Выхожу в коридор, самса оставляет жирные мазки по всей руке. Крошится, но вкусно. Прикончив ее в сухомятку, я на ходу выковыриваю ногтем из зубов остатки теста и, забежав в туалет, ополаскиваю руки. Подхожу к палате, прислоняю костяшки пальцев к дереву и, обнаружив языком кусок теста, быстро сметаю остатки. Стучу. Открыв дверь, я встречаюсь с взглядом с мальчиком. На его лице боль, которую он мужественно пытается спрятать, выдав себя сжатыми зубами. Подхожу ближе. «У меня очень болит нога». Я смотрю на фиксирующие штифты вокруг колена. Беру тетрадь и проверяю, давали ли мальчику обезболивающее. «Вы обещали, что я буду ходить». Я не отвечаю. «Да, вижу, обезболивающее уже давали». «Вероятно, нужно увеличить дозу. Проверяю вы, Все как положено. Отклонений нет». «Почему вы сказали, что у Бога на меня большие планы?» Я поднимаю глаза на мальчика. «Мне нечего ему сказать. Фраза про Бога — просто фраза, которая дарует надежду. Сам же я, повидав много смертей на операционном столе, разуверился в Боге. Когда ты делаешь все, что в твоих силах, но по неизвестному стечению обстоятельств не успеваешь, сердце не выдерживает, и в свете яркой лампы пациент испускает дух. Отхожу к окну, мысленно прогоняю в голове ход операции. Перед глазами будто на перемотке я вижу каждое движение. Взмах скальпеля, надрезы ровно там, где нужно, чтобы не повредить здоровую ткань. За окном все так же летают птицы, деревья шелестят кроной падают листья. «Вы же не верите в Бога, правда?» Мой взгляд на миг расфокусировался. Я больше не вижу деревья. Все смешалось. Небо, стволы ветки, листья. Мне приходится сделать усилия. Моргаю и медленно оборачиваюсь. «Почему ты так решил?» Мальчик поднял глаза к потолку. «Владимир тоже говорил про Бога. Но разве Бог позволил бы аварии случиться?» Мне будто врезали под дых. Я схватился за подоконник. Немного погодя, сиплым голосом я спрашиваю, какой Владимир? Глава 45. Спустя 20 минут в моей трясущейся руке тлеет окурок. Я перевариваю услышанное в палате мальчика. Это не совпадение. Так просто не бывает. Закрываю глаза и пытаюсь найти рациональное объяснение. Рядом раздается скрип дверных петель и недовольный голос. Вообще-то курить здесь нельзя. Я не отвечаю. Окурок выпадает в унитаз, уголек шипит и поднимается тонкая стройка дыма. Встаю, наваливаюсь рукой на двери, подхожу к умывальнику. Надавливаю на дозатор мыла. Еще, еще раз. Смачиваю ладони и обильно натираю руки пузырящаяся пена заполняет дно раковины. «Как вам не стыдно? Работаете здесь и курите!» Через висящее напротив меня зеркало бросаю взгляд на очкарика с лоснящимися волосами. Сложив на кремовом джемпере руки, он ожидает объяснений. «Вы же врач, а о здоровье других не думаете? Может, у меня аллергия?» Мне хочется вспомнить молодость. Подскочить к нему, схватить за шиворот и со всего размаха запулить в зеркало. Воображение уже прорисовало картинку. Я вижу, как с грохотом разлетается стекло, как он валится с окровавленным лицом на раковину, цепляется одной рукой за белый санфаянс и опускается на кафельный пол. Я улыбаюсь и давлю его рожу ботинком. «Вы меня слышите?» Два раза моргнув, я прикрываю кран и с мокрыми руками выхожу из уборной. Высунувшись из двери, он кричит мне вслед. Я буду жаловаться администрации! Спускаюсь по лестнице. Кто-то здоровается, пытается завести разговор, но тут же осекается. Второй этаж. Первый. Я прохожу по узкому коридору, задевая мужчину плечом. В приемной полно народа. Протискиваюсь на улицу, придерживаю дверь для женщины с коляской. И только сейчас, когда свежий воздух обдувает щеки, прихожу в себя. Подхожу к машине. Лобовое стекло вымазано глубинным дерьмом. Открываю дверь и беру тетрадь. Облокотившись на капот, читаю первую запись. ТВП. Трансцендентная ведическая психология. Трансцендентное. То, что выходит за рамки материального, то есть духовное. Ведическая — это веды на основании вед. И психология. То есть в ТВП первостепенная опора именно на философию, на авторитетные знания. Провожу рукой по тетради. Чернила слегка выпуклые. Подношу бумагу к носу, вдыхаю. Так пахли газеты на чердаке у дедушки на даче. Пробегаю глазами по записям, их много. Что-то перечеркнуто, что-то выделено. Нужно принять себя. В итоге мы работаем только над тем, чтобы принять себя, принять все свои формы. Любая наша форма – это форма Бога. У нас безграничное количество этих форм, и все они божественные. Если какая-то моя форма мне не нравится, можно в нее не входить, но она есть, и она нужна. Почему так много записей о Боге? Или вот еще. Если есть тот, кто осознает себя слугой Бога, и он смотрит на меня как на дживу, как на божественную искру, то процесс исцеления ускоряется. И поэтому святые так важны в нашей жизни. Миру нужны святые. Вы должны стать святыми и подарить себя этому миру, так как свет — это ваше естественное состояние. Закрываю тетрадь. Не сходится. Я вспоминаю заметку в «Комсомольской правде». Там писали, что некий садовник настраивал детей против родителей. Но... Я прикрываю рот рукой. Этого просто не может быть. Человек, написавший своей рукой эти строки, не способен причинить вред людям. Тут что-то не так. Врач Петретка из курилки машет мне рукой. Я киваю в ответ. Нет. Нет, нет, здесь что-то глубже. Какая-то деталь ускользает. Не сходится. По спине пробегают мурашки. Все это не случайно. Я тянусь за телефоном и с головой погружаюсь в эту историю. Глава 46 Бросив пустую пачку сигарет на заднее сиденье, я в четвертый раз пытаюсь дозвониться до Саши. Ну где тебя носит? Экран мобила изрядно нагрелся от моего собственного уха. «Извините, в данный момент абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте». Недослушав, сбрасываю. За полтора часа я долистал до пятой страницы поисковика и столкнулся с одной проблемой. Страницы, на которых когда-то висели заметки или новости по тому делу, устарели. При переходе они выдают пустое окно. Я искал что-то новое. Может, другие издания написали свою версию?» Мобила завибрировала. На экране надпись «Александр Сисадмин». Приняв вызов, выслушиваю томный зевок и характерное причмокивание. Алло. Ты что, на работе с бела дня спишь? Прикимарил чутка. А что такого? Отстраняю телефон от уха, смотрю на часы. Так, дело есть. Внимательно. Я описываю суть проблемы. Саша, как и обещал, внимательно слушает. Из динамиков доносится бряться ложки, а кружку. Хлопание дверцами Снова зевки. Я прям вижу, как он сидит в своей прокуренной коморке, которую не проветривали со времен распада Римской империи. Заштопанные окна синий свет от трех мониторов освещает бледное, как пергамент, лицо. Вокруг переполненные пепельницы с бычками и пустые коробки из-под пиццы. А, а веб-архив проверял? Хм, там, а, там наверняка сканы есть. Чего? Веб-архив. Проверял? Смотрю на крыльцо больницы и отвечаю. Ты хоть по слогам вопрос задавай, я все равно не понимаю. Ладно, высылай, чего открыть надо, я посвечусь. Только это... Весь в мыле, сам поймаешь. Компьютеры в больнице старые. Только и успеваю с отверткой из отделения в отделение бегать. Торгуется, гад. А за блок сигарет из Дьюти Фри время найдется? На том конце провода молчания. Представляю, как Саша взвешивает предложение и тут же подворачивает рука в своей клетчатой рубашке до хилого бицепса. Ну, ты знаешь, кажется, мне тут окошко освободилось. Вышли в телеги. Отвечаю и кладу трубку. Ссылок набралось восемь штук. Отправляю их Саше. В ответ гифка с понятным только ему мемом и припиской пять мин. Хорошо, пять минуток пять минут. Выбираюсь из машины, разминаю кости, загоняю с крыши голубя. Подхожу к багажнику, достаю влажную салфетку и протираю дерьмо слабого стекла, оставленного его собратом. Протираю только половину звонок. Да? Плох дела. Старую инфу не поднять. Базы данных устарели. На своем железе никто уже не держит. Все в облаке. А оно... Саня, ближе к делу, а? Какому делу? Не достать инфу. Только если запрос в издательство кидать. Ну, чую, я пошлют. Сажусь на капот, массирую виски. И что делать? Есть вариантик. Сколько ты говоришь лет назад это было? 35. В библиотеках хранятся старые номера газет. Не факт, конечно, что именно нужно сохраниться, но... Так, у меня теща как-то выпуск садовода заказывала. Я перерыл. Дальше я уже слушаю в полухо. Библиотеки? Серьезно? Старые номера можно найти там? Никогда бы не подумал. Тебя это не удивляет? Выдергивает меня из размышлений вопрос Саши. Повтори. Говорю, я посерчил, кто еще вбивал запрос по твоему делу. И выяснил, что в этом месяце вас двое. То есть К. Опять сдох. Так-так, что непонятного? Кто-то еще инфу собирает? Или хвосты почищает? Я пока данные сверял, по вкладкам лазил. Тут дело в том, что один из сайтов, на котором раньше статья висела, он, как бы это сказать... Э, э, на понятном языке подделка. В домене лишняя буква. Ты уверен? Как пить дать? Работа на скорую руку была сделана. Для отвода глаз. Ощущение такое, что кто-то именно ждал, когда начнут искать. Ферштейн! Прощаюсь. Обещаю занести блок сигарет и возвращаюсь к оттиранию глубинного дерьма. Кто-то этого ждал? Зачем? Для чего? Выкинув салфетку, сажусь за руль и вдруг чувствую на себе чей-то взгляд. Поворачиваю голову и встречаюсь глазами с мужчиной. В нем узнаю отца того мальчика. Отцы дети. Что должно было произойти, чтобы родители сорвались с катушек и учинили расправу? Тянусь к бардачку, достаю таблетки от головы. Вдруг из колонок на полную громкость с хрипом запромыхала классическая музыка. Я со всей силы саданул по магнитоле, и третья соната Бетховена затихла, а мигрень снова вернулась. Глава 47 Пятно света настольной лампы ложится на старые газетные страницы. Затхлый запах щекочет ноздри. Резким движением я прижал палец к носу. Глаза закрылись. Не чихай. Не чихай. Что, медитируете? Поинтересовалась библиотекарша, увидев меня в скрюченной позе. Я глубоко вздохнул и перебросил ногу через скамью. Кофе давно остыл. На столе пылилась стопка газет. И вот еще одна. Я спрашиваю. «А это?» «Московский вестник». Она бережно опускает с десяток газет. Отойдя на два шага, поправляет на носу тонкие очки и, разглаживая юбку, говорит. «Будет нужна помощь, зовите». Я киваю и принимаюсь изучать «Московский вестник». Подушечки пальцев за три часа огрубели, без конца перелистывая страниц. В глазах рябит, буквы прыгают. Одни новости сменяются другими. Курс доллара в 1990 году — 1,8 рубля. Я провожу ладони по лицу, отпиваю глоток кофе. Закидываю ногу на ногу и листаю дальше. Экономические прогнозы. Одни предрекают крах, другие — бурный рост. Ситуация в сельском хозяйстве. Поголовье скота, урожай пшеницы. О, боже. Я зеваю до щелчка в челюсть. Что я ищу? Снова тянусь к кофе и локтем скидываю газеты на пол. Стопка с хрустом расстилается на лавочке, другая половина падает на линолеум. За соседним столом дедок, не выпуская книгу, цокает языком. Склонившись над ворохом макулатуры, я поднимаю одну газету, вторую, поправляю смятые углы. Тянусь за третьей, и глаз сам цепляется за заголовок. Джордана Бруно сгорел во имя собственных идеалов. За что сгорел работник парка Горького, выяснит наш корреспондент. Склонившись над газетой, чтобы не потерять нить, я веду по каждой строке указательным пальцем. Слева направо вниз, слева направо вниз. Ничего нового. Новость подается другими словами, однако делаются смелые заявления по поводу подковерных игр среди работников парка. И в статье мелькает имя мальчика, который дал короткое интервью с высказыванием своего мнения на этот счет. Достав телефон, я переписываю имя и фамилию, вглядываюсь в фотографию, пытаясь на глаз определить возраст. Мальчишке лет 12-14. Отлично. Выйду на него и узнаю, что же там произошло на самом деле. Осталось найти мальчика. Я набираю Сашу. Алло? Можешь найти человек? Дед с книгой шикнул на меня. Я быстро соскакиваю с лавочки и ныряю в книжный лабиринт. Ты меня за хакера принимаешь, что ли? Второй блок сигарет. Ты еще первый не принес. Ты поможешь? Говори, кого искать. Я называю имя и фамилию. Есть еще что я должен знать? Возраст. Думаю, сейчас ему 47 или 48, 49 лет. А, или 50, да? Хороший, Тебе напомнить, кто желчный пузырь вырезал? Да ну тебе. А ведь я мог раз и случайно оттяпать крайнюю плоть. Шутки у тебя дурацкие. Пальцем перебирая корешки книг, я жду. По очереди вытаскиваю то одну, то другую книгу. Ладно, я посмотрю. Не обещаю, но посмотрю. Мы прощаемся, я, возвращаясь к столу, беру нужный выпуск «Московского вестника». Дед все так же сидит над книгой в зеленом переплете. Подходя к стойке, встречаюсь с глазами с библиотекаршей. Она улыбается и незаметно перебирает кончик русых волос, перекинутых на грудь. Я прошу выдать мне этот номер. Когда она встает, подходя к картотеке, я осматриваю ее стол. Книга Агаты Кристи с закладкой где-то посередине. Спицы крест-накрест на вязаном воротнике свитера, Заколки. Недоеденная шоколадка. Вытащив папку, она начинает внимательно ее изучать. Мне как-то неловко. «Я бы мог обойтись фотографией, но реальный экземпляр надежнее. В конце концов, я мог бы прийти в издательство и в случае чего найти журналиста, написавшего статью». Девушка разворачивается, ее лицо растеряно. Брови нахмурены. «Выдать экземпляр не могу, он последний. Только для пользования в библиотеке». Не отрывая глаз от записи, она садится на стул и продолжает. Я подаюсь вперед, облокотившись на стойку. Бросив на меня взгляд, она говорит Именно этот номер, его второй экземпляр, забрали, но так и не вернули. Мой язык беспомощно упирается в стиснутые зубы. Наконец, беру себя в руки. А вы можете узнать, когда и кто его брал? В этом-то и проблема. Его забрали месяц назад, только вот имя не указано. Так не может быть. Мы не выдаем книги и журналы без читательского билета и... Я отступаю от стойки. Книжные ряды расплываются. Мне срочно нужно на воздух. Я наспех делаю фотографию заметки и выхожу на улицу. Раздается звонок. Глава 48. Да. Предлагаю опустить игру в стиле «Есть хорошая и плохая новость». С какой начать? Я смотрю под ноги, не отвечаю. С динамиков Саша покрякивает. Интриги любишь? Запуливаю камешек на газон. Говори, Говори. уже. Нашел я твоего, мальчика. И? Меня гложет смутное ощущение, что я знаю ответ. Записать можешь адрес? Я ставлю на громкую связь и отхожу подальше от крыльца библиотеки. Одинцова знаешь где? Я смутно вспоминаю. Западная ли это часть Москвы или восточная. Так вот там недалеко, минут 10 езды. Баковское кладбище есть. Где конкретно твой мальчик лежит, я не знаю. Умер он, кстати... 12 лет назад, и...» Я не слушаю, тупо уставившись в открытые заметки на телефоне. Саша пыхтит в своей манере, делая два, а то и три дела одновременно. Бряцает по клавиатуре, затягивается сигаретой и продолжает бубнить. «Родственников мне найти не удалось. Бабка его тоже не жалец. Мать, тут все мутно. В общем, я умываю руки, и мне что-то не по себе копать дальше, понимаешь? У меня интуиция как надо работает». Так что вот что я тебе скажу. Не лезь туда, баста. Я кладу трубку, не попрощавшись. На часах 6 вечера. Ехать на кладбище сейчас безумие. Встану в пробку и попаду только к закату. Сунув руки в карманы, приду до машины. Домой? Сейчас? Пфф, нет. Покусывая ногти, я решаю отправиться в бар. Трогаюсь. Подъехав к главной дороге, включая поворотник и жду, как кто-нибудь даст вклиниться в плотный поток машин. Пока стою, сую руку в бардачок, достаю пачку орешков, поправляю зеркало заднего вида. Последнее время мне часто приходится ставить его на место. Может, гайки расшатались? Надо попроверить. Поймав момент, резко беру вправо и встраиваюсь в крайний правый ряд. Сзади аккуратно за мной встает тонированная Бэха. Та же, что отъехала от библиотеки. Навигатор показывает 14 минут. Перестраиваюсь. Левые ряды нехотя пропускают. Я примирительно поднимаю руки. Кто-то сигналит. Чей-то бампер останавливается возле меня на расстоянии нескольких сантиметров. Подъезжаю к перекрестку. Бэха движется по той же траектории. Дождавшись светофора, сворачиваю. Следующая дорога посвободнее. Я, выбрав комфортную скорость, еду посередине полосы. Бэха, держа дистанцию в три кузова, следует за мной как тень. Я сворачиваю, и она сворачивает. Бросаю взгляд на номера. Московский регион. Цифры и буквы ничего не говорят. Темное синие На капоте видны шлепки грязи светофоре поверните налево не услышав навигатор я проскакиваю на желтый навигатор перестраивается и предлагает развернуться смотрю в зеркало бэха поворачивает там где должен был свернуть я значит просто совпадение никакой слежки я опускаю окно ветер взъерошивает волосы закидываю в рот остатки орешков и смятую пачку кладу в бездонный подлокотник Подъехав к бару, начинаю крутиться в поисках свободного парковочного места. Машины как кильки стоят впритык. А вот, кажется, нашел. Впереди свободный кармашек. Проехав чуть дальше, ставлю на заднюю передачу, оборачиваюсь на сиденье в полоборота и вижу, что рядом с этим местом стоит припаркованная бэха. Меня прошибает пот. Влажная ладошка скатывается по кожаному подголовнику. Я всматриваюсь в черное лобовое стекло, силясь разглядеть, кто сидит за рулем. Я точно ощущаю, что водитель прямо сейчас в машине и так смотрит на меня. А затем до меня доносится классическая музыка, от которой стала сводить челюсть. Сзади сигналит. Дернувшись, я поворачиваю голову, вижу две машины, которым перегородил проезд. Переставляю передачу и выезжаю с парковки. Делаю плавный разворот. Повернув голову, смотрю на непроницаемое окно. Водитель глушит мотор, и передние фары гаснут. Проехав по лежачему полицейскому, я плотно обхватываю руль и гоню в сторону дома, дав себе зарок больше не оглядываться. Глава 49 Я перекатываю между ладоней бокал с коньяком. Бурая жидкость лениво плещется на дне. Подношу к губам. Кадык вздрагивает. Ноздри втягивают древесный аромат. Хватаю нарезанный апельсин, вгрызаюсь в мякоть. По рукам капает сок. Снова берусь за бутылку. Какой по счету этот стакан? Пятый, шестой? Лью. Струя бьется о донышко, брызгая каплями на столешницу. Разогретый ужин накрыт крышкой. Еда не лезет. Кое-как договариваюсь с апельсином. Стою из-за стола. Тепло и нега растекаются по телу. Дойдя до окна, открываю форточку и беру сигарету. Зажав ее между губ еще зажигалку. Языком упираюсь в фильтр, обшариваю подоконник. Даже положил. Проверяю пол, сев на корточки, провожу рукой вдоль пыльного плинтуса. Встаю и головой шандрахаю за выпирающий радиатор. Приложив ладонь к темечку, массирую ушибленное место. Зажигалка оказалась внутри пачки сигарет. Затягиваюсь. Дым вьется к потолку и втягивается в форточку. Сев на подоконнике, зажав в зубах сигарету, осматриваю свое жилище. Молчит. Опять икаю. И со следующей затяжкой погружаюсь в далекое воспоминание. Я в своей детской. Дождался, когда родители легли спать. Приложив ухо к розетке, я жду, когда голоса смолкнут. Выждав еще минут десять, Стягиваю с кровати одеяло и, как мышка, затыкаю им щель под дверью. Верблюжья шерсть хорошо заполняет дырки, плотно-плотно заполняя собой пустоту. Убедившись, что все в порядке, подхожу к комоду и, открыв нижний ящичек, достаю банку из-под кофе. Там, под коллекцией алюминиевых крышек, которые я собирал, я хранил найденные бычки. Сегодня был особенно жирный улов. Мне удалось заполучить почти не начатую папиросу Беломор-канал. Бережно вытащив ее из пакета, я подошел к окну, взялся за ручку и стал медленно поворачивать вниз. Петли заскрипели, отчего я с каждым скрипом вжимал голову в плечи. В полумраке чиркнул спичкой, алый огонек осветил лицо. Я приблизил пламя к папиросе и затянулся. Горький дым, словно наждачка, скатился по горлу и когтистыми лапами схватился за легкие. Я закашлялся. Кашлял и кашлял, высунув язык. Уголек трясся в зажатых пальцах, пока я не перестал кашлять. Снова поднеся папиросу к губам, я сделал затяжку. В голове появилась легкость. Мне казалось, я стал невесом. И не сразу сообразил, что это за звук сзади. А когда обернулся, меня словно облили ледяной водой. Я застыл. Пойманный с отцом. Даже в темноте я видел его строгое лицо. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом просто вышел. Я даже не успел пикнуть. Язык прилип к небу. Да и что я мог сказать... Затушив сигарету бетонную стену со стороны улицы, я выкинул окурок, взялся за ручку окна и услышал бряцание не металла. О, этот звук ни с чем не спутаешь, когда с отцовской руки свисает ремень, и металлическая бляшка бьется о язычок. Отец молча сложил ремень вдвое и с размаху ударил меня по лицу. Я вскрикнул от боли и повалился на кровать. Отец принялся полосовать мою спину. Я отползал, схватился за пуховую подушку, пытаясь прикрыться, но он вырвал ее и кинул на пол. Мои крики и рев на взрыв разбудили мать. Бежав в комнату, она попыталась остановить отца, цепилась в его руку, но она толкнула ее и прицельно ударил меня по пылающему месту на коже. От боли я выгнал спину, из глаз брызнули слезы. Я выл и выл, пытаясь отбиться ногами, но тут же получал ремнем и по ним. Отец избивал меня до тех пор, пока я не признался, с кем курил, как давно начал курить, где моя заначка. Из нижнего ящика полетели вещи. Банка запыльнулась в стену. Схватив ее он яростно высыпал крышечки и бычки мне на голову. Смятая не валялась на полу. Я не мог пошевелиться. Мне страшно было даже посмотреть на отца. Но потом все просто закончилось. Как всегда. Не произнося ни слова, он прерывисто дыша вышел из комнаты. А я продолжал хныкать до тех пор, пока не почувствовал холод в паху. Приложив руку, я понял. От страха обмочил диван. Стены детской задрожали, я снова вернулся в настоящее. Сигарета стлела до фильтра. Я разжал пальцы. Бычок покатился по подоконнику. Оборот за оборотом. А потом остановился, как останавливался в порыве гнева отец. Старые воспоминания сорвали чеку. «Все, что я старался забыть, вычеркнуть из жизни — Замаячило прямо перед глазами. Я схватился за голову и, сев на корточки, стал вспоминать все те избиения, все те унижения, которые причинил отец. Слезы текли по щекам, все тело дрожало. Я завалился на боки в позе эмбриона, как в детстве. Судорожно ждал, когда это закончится. Глава пятьдесят. Резкий хлопок по стеклу заставил меня вздрогнуть. Лежа на боку, мучаясь от головной боли, я щурюсь, глядя на подоконник. Слюна тянется от губы к паркету. Тыльной стороны ладони провожу по сухим губам. Опираюсь на руку. Голова кружится. Свет кажется нестерпимо ярким. Встаю. Подойдя к подоконнику, вижу какой-то коричневый комок из перьев. Медленно скатывающееся по жестяному отливу. Первым свесилось крыло, затем все тело птицы, раз и нет ее, одно единственное перышко, застрявшее в кирпичной кладке, трепещет на ветру. Подхожу к графину, наливаю воду в стакан, переборщил, и часть вылилась на столешницу. Прильнув губами к краю, пью. На ощупь хватаю тряпку и принимаюсь возить рукой по столу, собирая влагу. Закинув две таблетки от головы, смотрю на часы. Ночка выдалась кошмаром. Воспоминания из прошлого повылезали из всех щелей. Я стал вспоминать то, что считал давно забытым, но нет. Сидя на подоконнике и отсутствующим взглядом смотрю на заляпанную коньяком столешницу, высохшие корки от апельсинов ногти. «Что делать? Ехать в больницу и разузнать у пациентов про Владимира? Или на кладбище?» «Нет. Сплюнув за усинец, отбрасываю последний вариант. Что мне ловить на кладбище? Я же и тут в животе завурчала». Спрыгнув на паркет, я начинаю искать мобильник, попутно сгребая упаковки из-под полуфабрикатов в мусорное ведро. Подняв тарелку с ужином, накрытую со вчера, я поежился. Макароны слиплись, котлета выглядела непотребно. Туда же, в мусорку. Телефон оказался в кармане куртки. Перед звонком матери я напрягся. Палец завис над кнопкой вызова. Пересилив себя, нажимаю на зеленую кнопку. «Алло?» Холодно отозвался женский голос. «Привет». «Привет». Чешу голову, закрыв глаза, и снова ощущаю себя нашкодившим подростком. «Мам, один вопрос». «Денег я не займу, мы это уже проходили». Отодвигаю телефон. Смотрю на экран, включаю громкую связь. «Мне не нужны деньги». Тогда что тебе надо? Я прямо вижу, как она складывает руки на груди. Мне нужно узнать про отца. Молчание. Я возвращаюсь на кухню, сажусь на барный стол. Птица, ударившаяся стекло, все-таки оставила след. Где он захоронен? С каких пор тебя стал интересовать отец? Подношу кулак к губам. Прикусываю кожу. Выдыхаю. Беру себя в руки и снова задаю вопрос, разглядывая белые следы от зубов на коже. «На Баковском кладбище». Меня кольнуло в боку. Что-то тяжелое потянуло вниз. Я не свалился со стула только потому, что схватился за столешницу. «Это все? Я отвечаю не своим голосом. «Да, это все. Она кладет трубку. Экран гаснет. Я отталкиваю телефон к фартуку. Покусываю ногти. Вскакиваю со стула, наполняю стакан водой. Вбиваю в поисковую строку «Сколько кладбищ в Москве?». Ответ такой. На сегодняшний день в столице находится более 70 некрополей. Это не может быть совпадением. Я пытаюсь свести последние события в логическую цепочку. Трое пациентов, случайно оказавшиеся в моем поле зрения, приводят меня к мысли найти некоего Владимира в парке Горького. Приехав туда, я вдруг открываю в себе воспоминания, покрывшиеся пылью, и заново переживаю причиненную отцом боль. Сдавив челюсть, чувствую напряжение в зубах. Встаю и начинаю наворачивать круги по кухне. Что дальше? Преследование? Словно призраки прошлого крадутся за мной по пятам. Я узнаю, что один из мальчишек, чей отец участвовал в поджоге, умер и захоронен там же, где мой отец. И еще тетрадь. Возможный ключ, разгадка. Шанс распутать этот клубок. Нужно еще раз заглянуть туда и найти следующую зацепку. Глава 51 Текст сдавался тяжело, со скрипом, что ли. Приходилось перечитывать по нескольку раз. А Вот, например, мы можем избавиться от всех материальных страданий и получить полное умиротворение, если осознаем, что Бог — это тот, кто все контролирует, кто самый великий и кто является центром всех наслаждений. Я чешу затылок, чешу и чешу, словно от нестерпимого зода. Как можно признать, что Бог все контролирует и в то же время находится в центре наслаждений? Я читал по диагонали, по несколько слов за раз, делал паузу, переводил взгляд на окно, размышлял. И мое внимание само перетекало к следующим абзацам. «Мы — души, которые думают, что я и есть это тело, этот человек, нация». Мужчина или женщина обусловлены какими-то своими представлениями о себе. То есть мы живем в этих представлениях. Мы исходим из этого неправильного представления о себе, так как находимся под воздействием иллюзорной энергии Бога. Мы стремимся найти покой в материальном мире, но наши действия не дают нам полного умиротворения и удовлетворения. Все так же. Без труда не разобраться. Буквы были переполнены смыслом, выглядели как нагроможденная хрусталён советская стенка. Уберешь одно слово, и смысл рушится. Однако меня зацепила мысль про поиск покоя. Я вдруг потянулся за сигаретой и остановил руку на полпути. Пока я размышлял об этом, курить не хотелось. А желание подымить казалось простым автоматизмом. Не я хотел курить, а что-то из меня тянуло за ниточки в поисках быстрого наслаждения. Неправильное представление о себе — это как? Это когда при знакомстве, раскрасневшись, повторяю заученные фразочки, рассказываю, чем зарабатываю на хлеб, чем увлекаюсь, что предпочитаю в еде. Выходит, это просто слой, один из слоев, укрывших сердцевину луковицы. «А что является моей сердцевиной?» Я стал перелистывать тетрадь, рассчитывая найти ответ. Бережно, осторожно. За всем, что мы делаем, мы ищем любовь или как минимум покой, то есть мы ищем счастье. Высшая форма счастья — это любовь. Средняя форма счастья — радость. Минимальная форма счастья — Это умиротворение, внутреннее удовлетворение, когда все хорошо и гармонично. Нам всем нужна целостность, состояние завершенности. То есть, чем больше желаний возникает в голове, тем больше у нас состояние внутренней незавершенности, раздробленности, неудовлетворения. Я поднял глаза от тетради и взглянул на переполненный пакет с мусором, стоящий под раковиной. Пустые бутылки из-под алкоголя выпирали горлышками. Я стал вспоминать, как же так вышло, что я стал бухать. Я помню, как в детстве, когда родители моего друга уехали на дачу, и мы, предоставленные сами себе, нашли отцовскую водку, как с трепетом в груди отвинтили крышку, прильнули носами к горлышку, вдохнули алкогольные пары. Помню запах, помню вкус. Это же было омерзительно». Мы несколько минут плевались и думали, как можно пить эту обжигающую горло бурду по собственному желанию. А выходит, выходит, что я пил, чтобы получить минимальную форму счастья. Алкоголь дарил на короткий промежуток умиротворение, но под утро бил под дых похмельем. И все умиротворение тут же испарялось. А все, что мне нужно было, это попробовать перейти на высшую форму счастья. «Через любовь?» «Тогда что же такое любовь?» За все прожитые годы я так не смог ответить себе на этот вопрос. Расплывчатые формулировки друзей под выпивку казались нелепыми. «Любовь — это когда ты любишь не за что-то, а просто так». И что это? Как это понять? Так же можно сказать и про дыхание. Дыхание — это, когда ты дышишь не потому, что надо, а потому, что хочется. Бильберда. Один услышал определение любви, повторил и поверил. Или, что хуже, сделал вид, что поверил, так и не разобравшись. И я бы сидел, долго сидел, склонившись над тетрадью, читая так, будто разгадываю шифр. Но когда, перелистнув страницу, я наткнулся на раздел с детскими травмами, что-то в груди всколыхнулось. Будто крохотный тлеющий уголек, который вот-вот погаснет, неожиданно начал разгораться. Мне хотелось разделить эти знания. Только с кем? И ответ пришел сам собой. Настало время встретиться с отцом. Глава 52. Около часа я бродил по кладбищу, зажав подмышкой тетрадь в поисках папы. На территории кладбища время течет по-своему. Здесь никто не торопится. свое торопились. Проходя между оградок и вглядываясь в гранитные плиты, я подметил странную вещь. Ведь люди были. Об этом говорит дата рождения. Но в то же время их нет. Дата смерти, как подведенная черта, ставит точку в жизненном отрезке. Каждому отведен свой срок. Дети, молодые, старики. Дорога у всех одна, сюда, под землю. Братские могилы, черный гранит, мемориальная звезда, высеченные в камне имена павших в бою солдат, от которых осталась лишь строчка. И, возможно, память в головах родственников. Задул ветер, и я застегнул до горла олимпийку, остановившись на развилке. Волосы лезли в глаза. Повернувшись спиной к ветру, я прикинул взглядом, сколько уже прошел и куда идти дальше. Проходя мимо ржавой оградки, я задел ее кроссовком и спугнул ворона, ковырявшего клювом раздербаненный пакет. Он каркнул, широко раскинул крылья и нехотя взлетел на ветку береза. Перебирая лапками к основанию ветки, он не сводил с меня черного, как пуговица глаза. Я взглянул на то место, откуда он взлетел, в целлофановом пакете, пачка песочного печенья, конфеты и лома черного хлеба. Рядом с оградкой валялась пустая бутылка водки. Я шел дальше и вдруг почувствовал усталость как будто все это время нес на себе тяжелый рюкзак. Остановился. Оглянулся. И взгляд сам зацепился за знакомое лицо. Могила отца осела, а градка поросла сорониками. Крапива в метр высотой мягко покачивалась на ветру. Выцветшая фотография отца, еще молодого, С этой своей полуулыбкой и с хитрецой он смотрел на меня. Только теперь я заметил, как мы похожи. Подбородок, разрез глаз. Даже пробур волос. Я переступил оградку, подошел к лавочке, сваренной из тонких слоев жести, смахнул рукой сережки березы и сел. Не зная, куда деть руки, сунул их в карманы и всмотрелся в прибор. Там, под землей, в дощатом гробу покоились останки моего отца. Я никак не мог представить его мертвым, трупом или скелетом. Он виделся мне таким, каким я запомнил его в последний раз. «Привет, папа!» Скорее выдохнул, чем сказал. И ветер подхватил мои слова. унес их прочь. Мне впервые было спокойно рядом с ним. Он не осудит, не прогонит, и дослушает, что я хочу сказать. Сказать я хотел многое. Да вот только с чего начать. Кадык запрыгал, живот скрутило. Я пытался выдавить из себя слова, но рот предательски свело. Зубы не размыкались, и я начал при себя. Мне казалось, что если я не начну с обид, ничего не получится. Я рассказал, как его боялся, как всегда думал, прежде чем сказать хоть слово. В его обществе я будто переставал чувствовать себя ребенком, ведь был в ответе за каждую фразу. Я не мог раскрыться, на что-то пожаловаться, ведь это было не по-мужски. Даже когда я плакал, я знал, что это аукнется. «Будь мужчиной!» — повторял он. Но что такое быть мужчиной, он так и не объяснил. Быть заложником чувств — это да. Быть замкнутым — это тоже. Вот это я усвоил. Но что значит быть мужчиной? Не нервировать отца, который пришел с работы и зол на тебя просто потому, что ты лезешь под руку. Не просить поиграть, не просить внимания, не ждать отцовских объятий. Мне непонятно, папа. Вот что я смог сказать. Вот что из меня кое-как вышло. Почему он так поступал? Бил. Наказывал. И это не одно и то же. Потому что бить — это не про наказание. Это про послушание или про уважение, как он говорил матери на кухне. Может, поэтому я так и не смог наладить отношения с мамой? Потому что она видела во мне его? Может, ты стыдился меня, когда я не хотел идти на рыбалку? Когда мне была неинтересна охота? Но я же другой. «Я не ты», — мой голос затрогнул. Мне так важно было, чтобы он меня услышал. И тут из глубины памяти всплыло наглухо забытое событие, как я пытался покончить с собой, чтобы отец обратил на меня внимание. Три судьбы пациентов со своими попытками уйти из жизни сплелись в одну тонкую веревочку. Нитки вились, оборачивались вокруг, подталкивая меня к тому, чтобы вспомнить, что я наделал. Глава 53. Дождь барабанил по водоконнику. Ветер хлестал потоками воды в окна. Я, закутавшись в одеяло, смотрел на улицу. В щели оконной рамы воем проникал сквозняк. Отец спал в соседней комнате, и даже отсюда я чувствовал зловонный перегар. Накануне к отцу пришли армейские друзья, и они пили, пили, пили. А когда закончилась водка, поднялся шум. Забряцала посуда, началась ругань, перебранка переросла в потасовку. С грохотом что-то тяжелое свалилось на стол, обрушив все на пол. Банки с недоеденными шпротами разлились лужей на мамином ковре, оставив пятно. Бутылка укатилась в угол, рюмки разбились, клеенка смялась, собрав последние остатки еды. Я все это увидел, выглядывая из-за стены коридора. Радиатор на кухне шпарил отчего алкогольные пары оседали на влажных, отечных лицах друзей папы. Отец толкнул мужчину в стену, часы с кукушкой не выдержали и обрушились на пол, а декоративные шишки подкатились к моим ногам. Я замер, почувствовав на себе три пары глаз. Отец ослабил хватку, его приятель сполз по стене, а он, топая, подошел ко мне и толкнул меня в грудь. Я упал на пол и с размаха ударился затылком о пол. В ушах зазвенело. Голова папы, зависшая надо мной, кружилась по странной траектории. Он что-то говорил, тыкая в меня пальцем. С его губ летели слюни. Кто-то подбежал и схватил его за плечо. Отец, отдернув руку, занес надо мной раскрытую, как у медведя, лапу и что-то процедил сквозь зубы. Я приподнялся и, отползая пятками по полу, скрылся за стеной. «За что он так со мной?» Стирая слезы с щек, я сжал кулачки. Поднялся на ноги и, не успев подумать, с ором кинулся на отца. Он стоял спиной, и мои удары с ему в поясницу. Я бил и бил, бешено молотя его кулаками закладывая в удары всю обиду, всю боль, все унижение. Казалось, ничего не существует, кроме этого момента. Хормушских голосов утих раздавались только глухие удары. Ту -ту -ту. Затем отец обернулся и, положив на мое лицо раскрытую ладонь, толкнул меня, запрокинув шею назад. Пятясь я чудом не упал и, сохранив равновесие, тяжело задышал. Мне уже не нужно было говорить, что я его ненавижу. Он все понял по моим глазам. Кто-то из его приятелей перевел все в шутку, и они снова расселись на табуретке. Бросившись в кладовку, я открыл дверь, щелкнул выключателем, и желтый свет пролился на пыльные полки. Став на нижнюю перекладину, я вскарабкался наверх, туда, где отец хранил ружье. Я знал, где лежит это злополучное ружье. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться. Голова еще немного кружилась. Из кухни доносился картанный смех. Почувствовав под рукой что-то плотное, я дернул на себя и сначала свесился, а потом упал на меня плотный чехол. Ружье оказалось тяжелым. Уперев его в стенку, я стал искать молнию и, найдя ее, вцепился в собачку, дернул. Обхватив холодный металл ствола, я вытянул ружье из чехла и, подставив голову к дулу, потянулся к курку. Тугой язычок все не поддавался, и тогда я навалился на ружье всем телом, задев полку. С нее свалилась коробка из подобуви. Отпихнув ее, я стал беспорядочно шарить по стволу в поисках предохранителя. Дверь в кладовку распахнулась, и наши глаза с отцом встретились. Я впервые увидел ужас на его лице. Он побледнел, его губы задрожали. Время остановилось. Не зная, куда себя деть, я вцепился в этот ствол и, не отрываясь, смотрел на отца. Он вырвал ружье из моих рук, а я упал на колени и заплакал. Оставив меня в комнате, он выключил свет и ушел на кухню. Под собственные всхлипы я услышал, как его друзья собираются и уходят. Дверь в кладовку снова открылась. Отец встал на колени и прижал меня к себе. Меня словно ударило током. Я уткнулся в его путное плечо и рыдал, чувствуя, как по затылку ходит отцовская ладонь. Немного погодя, он лег спать. Я вернулся в комнату. Мне было не до сна.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 Отец оказался не таким монстром, каким я его рисовал. В нем сидела эта человечность, сострадание, любовь. Скрытые под толстым слоем безразличия, эти чувства вдруг вырвались. Мы долго обнимались, стоя на коленях в кладовке, а теплый желтый свет, как прожектор, освещал судьбоносную для меня сцену. Сцену, в которой я узнал, отец все-таки меня любил. По-своему, но любил. Хотя до этого дня я, я ее не помнил. Она была скрыта под толстым слоем забвения. Воспоминание рассеялось, пошло рябью, впуская настоящее. Плакал, скрестив на коленях пальцы рук. А когда за спиной раздался шорох, и я обернулся, то просто замер, как замирает олень, пойманный светом фар. Глава 54. Фотография. Который я совсем недавно держал в руках, находясь в затхлой подсобке парка Горького, выцветший снимок с помятыми краями и глянцевым теснением, ожил. Передо мной стоял Владимир, в том самом серебристом комбинезоне, как его описывали пациенты. Лысый, крепко сложенный мужчина лет 45. Это был он. Тут нет смысла что-то описывать, анализировать, убеждать себя в чем то Я знал, что это он, чувствовал, как птицы чувствуют надвигающиеся заморозки. Улыбнувшись, Владимир перешагнул оградку и сел рядом. Я ошарашенно отодвинулся, двигая за собой по скамейке дневник Владимира. Увидев его, он наклонил голову на бок, словно хотел что-то сказать, но затем передумал. «Вы настоящий?» — задал я дурацкий вопрос лишь бы успокоить свой ум. — Вполне. Тогда я поднял руку и приложил палец к комбинезону. Ткань поддалась и продавилась под нажимом. Под кожей я ощутил тепло. Подняв взгляд от плеча к лицу Владимира, я увидел, как тот, не сдержавшись, расхохотался так, что по лавочке прошла вибрация. — Но этого не может быть. Я же сам видел снимок. «Да, сейчас ты видишь меня. Что реальнее, я или твоя память о снимке?» «А как же поджог дома? В газетах же писали об этом. Тише, тише!» Владимир поднял руки. «Ты кого хочешь убедить, меня или себя?» Я бросил взгляд на фотографию отца в овальной рамочке, поверх гранитной плиты. Папино лицо все так же беззаботно улыбалось. Мне пришлось тряхнуть головой, чтобы убрать наваждение. «Кажется, я схожу с ума», — пробормотал я, доставая из кармана таблетки. «Они тебе больше не понадобятся». Острый угол упаковки, упиравшийся в палец, исчез. Когда я опустил глаза, чтобы посмотреть, что произошло, в моих руках оказалась пригоршня песка, которая тут же просеялась сквозь пальцы. Я вскочил со скамейки, сделал два шага назад и уперся ногой в оградку. Стало тяжело дышать. Шея неприятно терлась о шов ветровки. Расстегнув молнию, я отогнул воротник и, не зная, куда деть руки, сунул палец в рот, снова откусывая заусенцы. Так не бывает, этого не может быть. Все мое тело дрожало, я был в ужасе. Я ведь был убежденным агностиком, списывая паранормальные явления на дешевые спецэффекты. Все можно объяснить, рационализировать. Даже сейчас я искал объяснение. Откусывая заусенец за заусенцем, я переводил взгляд с надгробной плиты на Владимира и обратно. «Успокойся, мы далеко продвинулись в лечении. Просто дыши». Лицо Владимира пошло рябью. Как идет рябью вода в закипающем чайнике. Меня замутило. Что-то поднималось от желудка к груди и шеи. Я хотел бежать. И в то же время я не мог двинуться с места. Ноги будто залили цементом. Кладбище ушло в расфокус, оставив только крохотный пятачок с могилой отца и Владимира. Он встал с лавочки, его серебристый комбинезон стал деформироваться, стягиваться, как севшая после стирки шерсть. Теперь он стоял в кашемировых брюках и вязаном свитере. Борода из его рыжих волос зашевелилась, и я, вскрикнув, дернул рукой. «Не подходи!» Бусинки сорвались с моего браслета и градом упали на пол. Я слушал каждый стук, будто они падали не на землю, поросшую сорняками, а на паркетный пол. Декорации вокруг начали меркнуть, терять яркость, а вместо них вырастали новые. Как кем-то наспех собранный кукольный домик, с боков появились стены, увешанные грамотами. Небо перекрыл потолок с массивной люстрой. Крапива и сорняки вросли в землю, и на полу, поверх паркета, появился ворсистый зеленый ковер цепившись во что-то мягкое, я закричал и не услышал, как хлопнула дверь. В комнату вбежала женщина. Та самая, которую я спас, вытащив из автомобиля. В руках она держала шприц. Ударив по нему ногтем, она резко опустилась рядом. Я стал вырываться, дергаться, но что-то удерживало меня, сдавливало грудь. Почувствовав на плече укол, я увидел, как свет от лампы стал тускнеть. Когда надо мной нависли два лица... Веки, потяжелев, прикрылись. Я провалился в темноту. Глава 55 Разлепив один глаз, я потянулся и хрустнул суставами. Открыть второе веко что-то мешало, и я полез пальцем убирать катышек. Хотелось спить, Во рту ощущался амячный привкус. Я перевернулся на другой бок, и зрение медленно сфокусировалось на зеленом ковре поверх ламината. Широко раскрыв глаза, я облокотился на предплечье, скрипнув креслом, и долго всматривался в ковер, пытаясь понять, чем он меня так заинтересовал. Ответ ускользал, как песок сквозь пальцы. Песок. Сев на кресле, я свесил ноги на пол Повертел перед собой ладони Линии почему-то размывались А кожа выглядела пластиковой Помню, мне снился сон Только детали таяли Чем больше я старался вспомнить Тем быстрее терял нить Комната казалась... Знакомый, как будто я часто здесь появлялся. Я повернул голову. В проеме стоял лысый мужчина с кружкой, из которой вилась струйка пара. Тебе налить? Вяло качнув головой, я вернул ноги на кресло и уставился в дверной проем, откуда вышел мужчина. Массируя виски, я то и дело бросал рассеянный взгляд на предметы в комнате. Интерьер выглядел дорого, но минималистично. Второе такое же кресло, кремового цвета, пахло кожей. Резной стол из сруба дерева стоял между креслами, а на нем были расставлены кубики. Да, детские кубики. Высокие панорамные окна и подушки в тон зеленому ковру, наброшенные на подоконник. Из проема вышел мужчина. Память подсказала мне, что его, кажется, зовут Владимир. Протянув мне кружку, он осторожно поставил ее мне в руки. Я посмотрел на плавающие наверху лепестки ромашки. «Как ты себя чувствуешь?» Подув на чай, я как следует отпил, утоляя жажду, и даже не обжегся. В его руках была тетрадь. Где-то я ее видел. Говорят, испытав дежавю, человек ощущает, что это уже было. В моем случае я не просто ощущаю. Я знаю, что сижу на этом кресле не в первый раз. И даже вопросы самочувствия слышу тоже не впервой. Поставив кружку на стол к кубикам, я потянулся пальцами к плечу. На этом сеансе мы нырнули слишком глубоко. Это мой промах. Владимир поправил на переносице очки. Странно. Там, где я видел его лицо, очков не было. «Куда нырнули?» — спросил я. «Твои воспоминания!» Смотря в пол возле плинтуса, я увидел камешек. А потом перевел взгляд на руку и потер запястье. «Кажется, я носил здесь браслет. Что со мной?» Владимир вздохнул. «Мы проводим экспериментальное лечение. Прорабатываем детские травмы. Задействуя гипноз... Препарат ТВП и классическую музыку нам удалось. Я поднял руку. Владимир осекся Что сказали про музыку? В терапии мы используем классическую музыку. Перед глазами замелькали фрагменты, где я садился в машину, и там обязательно играло что-то из классики. Терапия. ТВП. Музыка. Я медленно качал головой, чувствуя, как сальные волосы упали на лоб. Что со мной? Я болен? Владимир заерзал на стуле. Я предпочитаю термин. Имеются проблемы. Я хмыкнул. Проблемы. Да я вспомнить не могу свою жизнь. Какие тут проблемы? В горле запершило. Взяв со стола чай, я сделал еще один большой глоток. «Вспомнишь, это последствия интенсивной работы с родовыми травмами. Ты — особенный случай». Владимир оживился, будто мы обсуждаем не мою болезнь, а сюжет какого-то кино. «Твой случай беспрецедентен. Твое я раздроблено на три самостоятельные части, каждая из которых считает себя единственной». Я снова схватился за виски, носируя голову. Тем временем Владимир продолжал. «Наш метод состоял в поступательных действиях. Мы поработали с твоей взрослеющей эго-конструкцией, затем перешли в подростковое время и только потом оказались в настоящем моменте. Слушая его, я представлял лицо молодого парня, который в свои 25 лет строил карьеру в финансовом секторе. Затем возник образ подростка со своими проблемами в школе, с отцом. И этот мир устроен для того, чтобы порадовать Бога. Это его мир, и он его сделал. Это игра Бога, мы находимся во сне Бога. Все, что у нас есть, необходимо использовать в трансцендентном служении Господу. То есть одухотворить все, с чем мы соприкасаемся. Эти слова резанули мне слух. Ладони вспотели, я почувствовал липкий холод, спускающийся от шеи к позвоночнику. «Почему вы говорите о Боге? Вы же психолог, психотерапевт». Обрывки памяти, как в детстве разрезанный дождевой червь, зажили своей жизнью. Я вспомнил разговоры о Боге, о том, как я уже это слышал, но воспринимал как навязывание. Во мне поднимался скептицизм. И вот сейчас... Нет, здесь что-то не так. Ничего не говоря, я сел на кресло. Снова взял в руку кружку и обнаружил, что она снова наполнена травяным чаем. Я поднес кружку к рту, сделал глоток и заметил, что вкус пропал. Руки больше не грела нагретая керамическая поверхность, хотя от настоя поднимался пар. Соскочив со стула, я заметил, что Владимир, как заведенный, продолжал. «Мне не нужно никем быть или казаться. Бог уже есть, и я уже есть. И чем больше я люблю его...» «Тем больше я хочу заботиться о других, и тем больше я буду любить себя, потому что все мы — неотъемлемая его часть». Ноги подкосились, я вдруг почувствовал острую боль в бедре. «Что за... Почему я не помню, что с ногой? Почему не могу вспомнить свою жизнь?» Оперевшись на здоровую ногу, я заковылял к окну и, посмотрев на улицу, потерял опору под собой. Внешний мир рушился. И я вместе с ним. Глава 56 Бритвенное лезвие скользило по намазанным кремом щекам мужчины. Морщинистые руки с выпуклыми толстыми венами были уже не те. Который раз он бреет лицо собственного сына. Безмятежное. И такое родное лицо. Ополоснув бритву, он стянул с шеи белое махровое полотенце, и аккуратно вытер остатки крема на шее у своего мальчика. Сбрызнув на шершавой ладони пахучим лосьоном, старик обработал покрасневшую кожу, подошел к окну больничной палаты и впустил свежий осенний воздух. Запахло сваленными в кучу листьями и мокрым асфальтом. Ветерок всколыхнул висящий на стене плакат любимого фильма «Сына». Верхний слой скотча отклеился, и плакат, как высунутый язык пса, трубочкой повис над головой Васи. Старик подошел к изголовью кровати, вернул плакат на место, расправив бумагу и с усилием вдавив скотч по краям. В свои семь лет его мальчик так любил фильмы о Джеймсе Бонде. Любил машины, погоню, преследование. Сколько воды утекло с тех пор. Старик перестал пить, И каждое воскресенье сидел с сыном, рассказывая ему истории. Его мальчик уже давно превратился в мужчину. В мужчину, который так и не вышел из комы после аварии. Старик сел на край кровати и, поджав губы, вспомнил тот день. Парк Горького, роликовые коньки и обида Васи, когда он в слезах крикнул, что ненавидит его как над железной оградкой пролетели коньки и плюхнулись в реку. Все это он видел миллион раз в замедленной и ускоренной съемке. Сознание хорошо запечатлело этот момент. Только вот что было дальше. Старику осталось только догадываться. Его сын, заливаясь слезами, бросился к выходу и, выбежав на дорогу, не увидел, как выскочила машина. Удар отбросил его на поребрик, и больше он не приходил в себя. Долго старик винил в этом себя, если бы он повел себя иначе, был не так строг, но ведь так его воспитывал собственный отец. И все-таки жизнь могла пойти по другому сценарию. Может, сын бы вырос, стал бы хирургом, спасал жизни людей как хотела его мать. Дедушка хмыкнул и стер с морщинистой щеки слезу. Сколько раз он пересказывал ему сюжеты врачебных сериалов. В сердцах надеясь, что сын его слышит. Старик раскаялся. Раз, два, десятки раз. Но помогла ему лишь вера. Вера в Бога заполнил то образовавшуюся в душе брешь после утраты сына. Он частенько брал собственные записи и зачитывал ему фрагменты. Человеческая форма жизни дается именно для того, чтобы осознать свою божественную природу. Дедушка надеялся. Нет, он рассчитывал, что эти слова услышит сын и Бог. А раз услышит Бог, значит, Он смилуется и поможет его мальчику проснуться. Ведь врачебная практика знает случаи, когда люди выходили из комы. Священные Писания уверяли, что соприкосновение с теми, кто соприкасается с Богом, то есть с источником любви, лечит любые наши травмы. Что же еще остается, кроме веры? Старик иногда размышлял. Вдруг его мальчик живет в одном бесконечном сне, где возможно все. Отец, сын, больничная палата и вера в лучшее. Рано или поздно сын услышит и решит проснуться. Ведь у Бога нельзя находиться на плохом счету. Или можно. Старик встал с кровати, включил классическую музыку на проигрывателя и сложил руки в молитвенном жесте, а на лице повзрослевшего ребенка появилась еле заметная улыбка. Переходи в Телеграм, чтобы получить мой личный топ-5 книг которые повлияли на мою жизнь. Услышать мое мнение о книгах в канале «Книги на миллион». Телеграм-канал Владимира Древса, Древс. Следить за новинками в канале «Писатель и его рассказы».